Правило десятое. Не пренебрегайте интимной жизнью. Это правило вроде бы очевидно, но следовать ему в жизни не так-то легко. Многие родители о нем говорят, но мало кто действительно обеспечивает его реальность. Но ведь и мне, и вам известно, что на самом деле это одно из самых жизненно важных правил из всего набора, если, конечно, вы не стремитесь к тому, чтобы взвалить все родительские заботы исключительно на собственные плечи. Вы любили этого человека достаточно для того, чтобы завести с ним детей, это не пустяки. Ваш партнер должен оставаться самым главным человеком в вашей жизни. Хотя он не требует столько вашего времени и, вероятно, такого внимания, как дети, но он продолжает оставаться объектом вашей любви. Появление детей меняет отношения в паре больше, чем вы можете себе представить. Но не забывайте о том, что через 20 лет вы снова останетесь наедине друг с другом, как в самом начале. И если ваши отношения не сохранят свою значимость, ваша жизнь после того, как дети вырастут, грозит превратиться в кошмар. А детям и так достаточно сложно покидать родительский дом, чтобы еще добавлять им переживаний по поводу того, что будет дальше с вами. Они должны знать, что мама с папой продолжают любить друг друга больше всего на свете – тогда не почувствует себя вправе начать самостоятельную жизнь и когда нибудь найти и себе партнера которого возможно будут любить больше чем вас отчасти вопрос решается материально техническим путем постарайтесь выбраться куда нибудь на недельку вдвоем если вы не можете позволить себе нанять няню на такой срок тогда поищите по соседству другую родительскую пару и договоритесь с ними по очереди сидеть с детьми чтобы вы могли хотя бы сходить вдвоем в кафе или в парк прогуляться Ну, в общем, сделайте хоть что-нибудь реально для вас. Главное поставить себе целью сохранить ваши отношения. Если все это для вас действительно сложновато, например, у вас не один ребенок, тогда вы должны понимать, о чем я. Так, ну куда же вдруг подевались все претенденты на место няни? Тогда хотя бы на прогулке с малышами, будьте вместе и говорите друг с другом о вас, а не о том, что случилось с детьми вчера на детской площадке. И, наконец, секс. Да, понятно, вам тяжело найти на это время, учитывая вашу замученность, необходимость постоянного внимания к ребенку, чувство непривлекательности, отсутствие желания, ну и самого малыша, который с интересом наблюдает за всем происходящим из своей кроватки. И, вероятно, требовать от вас каких-либо изысков в такой момент действительно не стоит. Тем не менее, вам, скорее всего, удастся выкроить время для романтического ужина, просмотра видео или чего-нибудь еще в этом роде, а затем эротического массажа и, собственно, завершающего мероприятия. «Вам это уже говорили?» «Ну и что?» «Ведь это до сих пор продолжает оставаться верным. Если немножко постараться и проявить любовь и внимание друг к другу, у вас все получится, и вы останетесь довольны. Возможно, имеет смысл в этот период сконцентрироваться больше на качестве, чем на количественных показателях, в пределах разумного, конечно. Ну а когда дети чуть-чуть подрастут...» Что ж, может быть, придет время для более изощренных удовольствий.